глава 4 вообще у Джека сохранилось не так уж много бумаг. Он уверял, что последний хозяин по непонятным причинам сжег большую часть документации незадолго до того как продать поместье. Самое интересное было в том, что имя нового владельца нигде не было указано. По тексту договора купли-продажи нельзя было понять даже какого пола тот кому перешло поместье. И потому слуги так спокойно восприняли мое появление. Они считали, что я и есть новая владелица. Я молчала, конечно же. Кто их знает, этих жителей иного мира? Как они относятся к попаданкам? Вдруг на костре сжигает. Местные аристократы знали меня как бездетную вдову. Им я рассказывала трагическую историю своего замужества, выдуманную от и до. На земле я никогда не была замужем, не имела детей, да и не спешила связывать себя семейными узами. Считала, что нужно пожить для себя, сначала построить карьеру, насладиться жизнью, а уж потом думать о новой ячейке общества и ее пополнении. Здесь же я рассказывала всем, как вышла замуж в 18, а вдовела в 20 из-за несчастного случая. Детишек боги не дали, так и живу теперь вдовой. Эту роль я выбрала не случайно. Моя земная подружка Инга, любительница истории, знавшая многое из того, что не написано в учебниках, Всегда твердило мне, что вплоть до XX века в обществе Европы, да и до революционной России тоже, было выгодно жить вдовой, а не старой девой. И если к первой относились нейтрально, иногда даже жалели ее из-за неудавшейся личной жизни, то вторую презирали. Мол, что ж там за женщина такая странная, никому из мужчин не приглянулась. Явно с ней что-то не так. Что именно могло быть не так, каждый из обсуждавших выдумывал сам. Слухи множились, портя жизнь и старой деве, и ее родне. А потому, едва попав в новый мир, я первым делом попыталась разузнать, какой здесь общественный строй. Разузнала. Махровый патриархат. Прям как на земле до середины 20 века. А раз так, то привет вдовства. Мне повезло еще и в том, что вдов в этом мире не заставляли повторно выходить замуж. Ближний родственник мужчины или сам император могли предложить богатой и именитой вдове еще одного мужа. Но только предложить. Настаивать они не имели права. И поэтому завтрашний прием гостей останется только приемом. Ко мне действительно приедут в гости, осмотреться, полюбопытствовать, как я живу, найти пищу для новых сплетен. Но и только. Никакого сватовства, слава всем местным богам не ожидается. Но то будет завтра. Сейчас же я подошла к окну, уселась в кресло, стоявшее рядом, и постаралась на несколько минут отключиться от реальности. Дать отдохнуть мозгу. Смотрела за стекло, туда, где совсем скоро польют дожди. Наслаждалась последними теплыми деньками. Не знаю, как долго я сидела. Может, час, может, дольше. В принципе, неважно. Я никуда не торопилась. За окном уже опустились сумерки. Осенью темнело рано и быстро, и начал накрапывать противный мелкий дождь. Его капли часто били по стеклу, напоминая о том, что скоро начнутся ливневые дожди и сильные грозы. Ну а потом зима, с ее морозами и снегопадами. В дверь постучали, вырывая меня из некоего оцепенения которым я пребывала. Я неохотно пошевелилась в кресле, и сразу же над головой под потолком зажглись местные люстры. Большие круглые шары, бесперебойно работавшие с помощью магии. — Войдите! — крикнула я, отворачиваясь от окна. Дверь отворилась, на пороге появилась служанка. Миленькая девчушка из деревенских, лет 15-17. Ее ровесницам уже присматривали женихов. Договаривались о скорых свадьбах, подбирали приданное. Она же пока что работала в замке, а значит, была освобождена от подобных смотрин. «Ужин готов, госпожа», — сообщила она, поклонившись. «Принеси сюда», — приказала я. «Еще один поклон, и служанка исчезает за дверью». Безденежные аристократы типа меня ели простую крестьянскую пищу. На изыске у них банально не было денег. А потому... Уже через несколько минут я с жадностью поедала рассыпчатую кашу желто-оранжевого цвета, приготовленную из сартона. Сноска! Культурный злак типа пшеницы. Успокаивает нервы, придает силы, быстро насыщает. Конец сноски. В придачу к ней шли два оладушка со сметаной и кисель. Чудесный ужин для тех, у кого нет возможности есть в ресторанах а также для тех, кто живет за несколько километров от ближайшего ресторана. Сразу после ужина ко мне заглянула экономка. Ее я принимала, следуя этикету, не в спальне, а в гостиной рядом. В спальне в личном пространстве могли находиться только самые близкие родственники, вроде мужа и несовершеннолетних детей. «Как продвигается найм прислуги?» поинтересовалась я, усаживаясь в кресло. По моему кивку Лирия села в соседнее кресло. Незачем стоять, разговор у нас с ней будет не очень уж и короткий. А в провинции нравы простые. Здесь можно при разговоре и усадить прислугу высшего звена. Пока что только две девушки согласились, госпожа. И глаза отводят. Ну и что с этими девушками не так? Боюсь даже причину спрашивать, — хмыкнула я. Воровки? Нищие? Замуж никто не берет? Нет, ну а какие еще причины могут быть в деревенской среде? Видные невесты просто так к нищей аристократке работать не пойдут. Они выйдут за сына старосты или молодого кузнеца и будут жить припеваючи. Ну, насколько это возможно среди деревенских жителей, конечно. Батрачить на меня согласятся только те, у кого нет и не будет личной жизни. «Последняя госпожа», — вздохнула Лирия, — одна хромая, другая косая. Какой чудесный контингент подбирается, я посмотрю. Значит, ставишь их помощницами поварихи, чтобы глаза не мозолили моим гостям. А двух служанок, побойчей, отправляешь прислуживать в жилых комнатах, — распорядилась я. Слушаюсь, госпожа. С готовностью откликнулась Лерия. Я сдержала тяжелый вздох. Судя по всему, у меня ожидается очень веселая жизнь в этом краю.